во-вторых, немецким. В-третьих, иметь достаточный опыт инженерной работы в строительстве, быстро и уверенно разбираться в чертежах, фотографиях и даже словесных описаниях разнообразных построек. От мостов и заводов до складов и вокзалов. Все это понадобится ему в Лиссабоне. Во время будущей войны. Войны, в которую Соединенные Штаты рано или поздно вступят. Человеку в Лиссабоне будет поручено организовать диверсионную сеть – предназначены прежде всего для уничтожения вражеских военных объектов. Определенные люди станут действовать на оккупированной территории, имея базу для своих операций в нейтральной стране. Именно ими и воспользуется человек в Лиссабоне. Ими и еще теми, кого обучат сам. Это будут группы агентов, владеющих двумя или тремя языками, забрасываемые через Францию в Германию. Сначала для наблюдения, а потом для диверсий. Даже англичане, располагавшие в Европе самой мощной сетью пришли к выводу, что в Лиссабон нужно послать американца. Британская разведка признала свою слабость в Португалии. Ее люди находились там слишком долго, работали чересчур открыто. Кроме того, в самом Лондоне в последнее время поймали нескольких немецких шпионов. Пятому отделу британской разведки, МА-5, доверять стало нельзя. поэтому вскоре Лиссабон перейдет в ведение американцев, если они найдут подходящего человека. Дэвид Сполдинг этими качествами обладал. Он на трех языках говорил с детства, его знаменитые родители держали небольшую, со вкусом обставленную квартиру в фершенебельном районе Лондона у белгрейв сквер зимнюю дачу в Баден-Бадене и роскошный особняк в городке артистов «Коста-дель-Сантьяго», там и вырос Дэвид. Когда ему исполнило 16, отец, несмотря на возражения матери, отправил его в Ша заканчивать среднее образование и получать высшее. Сполдинг-младший учился в Андовере, Дартмуте, и, наконец, поступил в институт Карнеги в Пенсильвании. Конечно, разве это делу не удалось бы раскопать все это лишь по бумагам, что заполнил Сполдинг – О многом рассказал человек по имени Аарон Мандель. Не отрывая глаз от высокого худощавого мужчины у стены, Пейс перебирал в памяти подробности единственные встречи с Манделем, сравнивая его описание с тем, на кого смотрел. Мандель значился в бумагах как менеджер родителей сполтинга. Был известным в артистических кругах посредником, евреем, эмигрировавшим из России еще до революции 1917 года. «Дэвид мне как сын», — признался он Пейсу. «Впрочем, вам это должно быть известно». «Отнюдь?» «Я читал лишь его автобиографию и еще кое-что по мелочам. Отзывы учителей, рекомендательные письма. Скажем так, я ждал вас. Или кого-то вроде вас». «Извините, не понял». «Все просто». «Дэвид много лет провел в Германии. Он, можно сказать, там вырос. Жил также и в Португалии». «Помимо португальского и немецкого знает язык и диалекты соседней Испании», — сказал Мандель и улыбнулся, собрав морщинки возле глаз. «Такого я от вас не ожидал», — честно признался Пейс. «Большинство людей не столь прозорливы. Большинство людей не жили, как евреи в царском Киеве. Так э, чего вы от меня хотите?» «Во-первых, узнать, делились ли вы своими предчувствиями со Сполдингом или с кем-нибудь еще». «Нет, конечно», — мягко прервал его Мандель. «Говорю, он мне как сын. Зачем внушать ему подобные мысли?» «Слава богу, ведь ничего может и не получиться. Однако вы надеете, что получится?» «Честно говоря, да. Но сперва я хочу кое в чем разобраться. Прошлое Дэвида кажется мне довольно необычным и противоречивым. Начнем с того, почему сын известных музыкантов пошел в инженера». А потом, я уверен, вы меня поймете, если согласиться с тем, что сын стал инженером, кажется совершенно нелогичным, что его основной заработок составляет игра в радиоспектаклях. Все указывает на противоречие в характере и даже на его неустойчивость. Вы, американцы, страдаете манией последовательности. Не скажу, что это плохо, и впрямь я вряд ли стану хорошим нейрохирургом, вы, может, и научитесь тренгать на рояль, но в Ковенгардене не выступите никогда. На ваши вопросы ответить легко.